И все мне дико, мрачно стало. Родная куща, тень дубров, Веселые игры пастухов Ничто тоски не утешало. В унынье сердце сохло, вяло, И, наконец, задумал я Оставить финские поля. Морей, неверные пучины С дружиной братской переплыть И бранной славой заслужить Внимание гордое Наины. Я вызвал смелых рыбаков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 Пора домой, — сказал я, други, — повесим праздные кольчуги под сенью хижины родной. Сказал, и весла зашумели, и страх оставя за собой, В залив отчизны дорогой мы с гордой радостью влетели. Сбылись давнишние мечты, сбылись пылкие желания, Минута сладкого свидания и для меня блеснула ты. К ногам красавицы надменной Принес я меч окровавленный, Кораллы, златый, жемчуг, Пред нею страстью упоенной, Безмолвным роем окруженный, Ее завистливых подруг Стоял я пленником послушным. Но дева скрылась от меня, Примолвя с видом равнодушным, «Герой, я не люблю тебя». Чему рассказывать, мой сын, Чего пересказать нет силы? Ах, и теперь, один, один, Душою снув в дверях могилы, Я помню горесть, И порой, как о минувшем мысль родиться, По бороде моей седой Слеза тяжелая катится.